Глава двадцать четвертая. Размытые границы. Лия. Когда я открываю глаза, вокруг царит тишина. Первые лучи солнца пробиваются сквозь слегка раздвинутые шторы, расписывая комнату узором оранжевых теней. Я сонно зеваю и устраиваюсь поудобнее под теплым одеялом. Не знаю, который час, но мне все равно. Подниматься совсем не хочется. Тишина, наполняющая спальню, кажется чем-то знакомым, как песня, которую ты слушал столько раз, что помнишь каждую ноту наизусть. Логан все еще спит рядом. Я уже привыкла к тому, что он первое, что я вижу, просыпаясь. Его глаза закрыты, волосы взлохмачены, рука обнимает меня. Он лежит на животе, лицом на подушке, так близко, что если бы он не спал, смог бы сосчитать мои веснушки. Я осторожно провожу пальцами по его щеке, касаясь тех мелких шрамов, которые кто-то мог бы назвать изъянами, но мне они нравятся. «Доброе утро», — шепчу я, когда он, наконец, открывает глаза. Логан притягивает меня ближе к себе и прячет нос у меня в шее. «Доброе утро». Его хриплый голос вызывает у меня мурашки. Мне нравится его голос, когда он только проснулся. Рука Логана скользит под мою футболку и ложится на спину. Горячая, как раскаленное железо. Раньше я никогда не была в отношениях, где было бы так много физического контакта. Честно говоря, когда все это началось, я не ожидала, что Логан окажется таким нежным. Не только потому, что мы договорились быть друзьями с привилегиями, но и потому, что он сам по себе совсем не похож на такого человека. Обычно он довольно замкнут и холоден со всеми. Кроме меня, конечно. Не буду врать, мне это нравится. О чем думаешь? Твоя комната оказалась именно такой, как я представляла. Я оглядываю стены с постерами, стопки блокнотов на полках, карандаши и разбросанные листы с заметками на столе. У стены висит зеркало, хотя об этом я уже знала. Логан не упускает случая пошутить на эту тему. Тебе нравится? Очень. Я задумчиво перебираю его темные волосы пальцами, они мягкие и приятные на ощупь. Я много времени провожу здесь. Тишина вдохновляет меня рисовать, хотя я решил чаще выходить в гостиную. Объяснения не требуется. Недавно я сказала, что его бабушка иногда чувствует себя одинокой. Судя по всему, эта мысль засела у него в голове. С каждым днем я все лучше понимаю Логана. Он открывается мне постепенно, осторожно. Будто боится, что если поторопится, все рискует выйти из-под контроля. Мне тоже страшно. Чем больше я узнаю о нем, тем сильнее он мне нравится. «Как спалось?» — спрашиваю я. «Лучше, чем когда-либо?» Я всегда стараюсь бодрствовать, пока он не уснет, чтобы удостовериться, что его не мучает бессонница. Но вчера отключилась первой. Радует, что Логан тоже смог отдохнуть. «Если ты продолжишь говорить такие вещи, это сильно поднимет мне самооценку», — предупреждаю я. «Ты думаешь, я хорошо спал благодаря тебе?» «А из-за чего еще?» «Фильм, который ты заставила меня посмотреть, полностью вымотал меня. Притворяться бесстрашным было очень утомительно». Он зевает. «Думаю, я буду видеть кошмары до конца своих дней». «Это было не так уж страшно», — смеюсь я. Я никогда в жизни не видел, чтобы голова куклы вращалась столько раз подряд. Спасибо, что посмотрел его со мной. Без шуток, я правда ему благодарна, ведь он согласился только для того, чтобы мне стало легче, и это сработало. Я ни разу не вспомнила о Линде. Когда Логан рядом, забывать о проблемах так просто. Он чуть отстраняется, чтобы посмотреть на меня. Опирается на локоть, удерживая равновесие, и сжимает пальцами прядь моих рыжих волос, упавших на щеку. Ты спросила, как я спал, но меня больше волнует, как ты себя чувствуешь. Я сглатываю. Я в порядке. Я бы предпочел, чтобы ты мне не врала. Я в порядке. Повторяю, просто немного сложно все это принять. Мы с Линдой были вместе всю жизнь, как сестры. Но вчера, когда мы с ней поругались, я увидела, какую ярость она испытывает ко мне. Не просто раздражение или злость, что-то больше, как будто она ненавидит меня всем сердцем. Трудно осознать, что человек, которому ты больше всего доверял, может испытывать к тебе такие ужасные чувства. «Думаю, дело скорее в ней, чем в тебе», — говорит Логан, продолжая смотреть мне в глаза. Его пальцы скользят по моей коже, нежно очерчивая контур виска. Это ее не оправдывает. Ты сам говорил, у всех есть свои проблемы. То, что тебе не нравится твоя жизнь, не дает права портить ее другим. Если Линда чувствовала себя настолько неуверенной, она могла бы поговорить со мной. Вместо этого она решила сделать мне больно, чтобы ей самой стало лучше. Она плохой человек. Так и есть, соглашается он. «Не понимаю, как я могла быть такой слепой все это время?» Линда знала, что делает. Она чередовала колкие замечания с добрыми словами, чтобы ты ничего не заподозрила. «Не вини себя. Важно только то, что теперь ты знаешь правду». Я так ошибалась в Логане. Думала, что он все еще затаил обиду на Линду из-за их прошлого. Но причина, по которой он хотел, чтобы я держалась от нее подальше, была не в этом. Это было ради меня. Он видел, как она причиняет мне боль и переживал за меня. На День Благодарения я поговорю с родителями. Расскажу им, что произошло и что мне нужно подыскать другое место. В этом семестре мы вряд ли что-то найдем, но в январе я перееду. До тех пор как-нибудь продержусь. Линда больше не сможет мне навредить, я знаю все ее уловки. После января наши пути окончательно разойдутся. Я жду того момента, когда смогу оставить это чувство грусти позади, и все, что я буду к ней испытывать, — это равнодушие. Она не заслуживает ни моей ненависти, ни моей обиды, ведь в этом случае я все равно буду тратить на нее свое время. Но с меня хватит. Не хочу о ней думать. Пусть держится подальше. Судя по тому, как смотрит на меня Логан, ему явно нравятся мои слова. «Вот это моя девочка!» Пародирую его, подозревая, что он собирался сказать именно это. Он улыбается, заставляя мое сердце трепетать. «Вот это моя девочка», — подтверждает он. Логан с нежностью переплетает наши пальцы. «Я предпочитаю не задумываться о том, насколько это легко, о том, что этот жест стал нашим, о том, что между нами что-то изменилось, и игнорировать это становится все труднее». Ты уверен, что твоя бабушка не будет против, если я останусь здесь на неделю? Спрашиваю я. Одно дело приходить в гости время от времени, и совсем другое — ночевать у нее дома. Тебе не нужно беспокоиться о том, что думает моя бабушка. Значит, меня должно больше волновать твое мнение? Я хочу для тебя только лучшего. Если ты считаешь, что тебе пойдет на пользу остаться здесь и отключиться от всего... До Дня Благодарения оставайся. Если предпочитаешь вернуться домой к Линди, я это тоже пойму. Решение за тобой. Единственное, что я знаю наверняка, ни за что на свете ты не будешь спать в гостевой комнате. Я улыбаюсь. Логан гораздо лучше, чем сам о себе думает. И не могу отрицать, что идея спать в его кровати всю неделю кажется мне чертовски соблазнительной. Нам все равно нужно поговорить с твоей бабушкой, настаиваю я. Все-таки это ее дом. Ты забываешь, как ты ей нравишься. С таким успехом, если кому и грозит спать на улице, так это мне. Я хихикаю. Какой же он драматичный. Ты же знаешь, что она тебя обожает. Стоит только послушать, как она о тебе говорит. Едва ли что-то хорошее. Он снова начинает играть с моими волосами, будто между делом. Мое сердце сжимается от грусти. Ненавижу, что он так ужасно думает о себе. Настолько это далеко от истины. Твоя бабушка считает, что ты добрый и отзывчивый, — говорю я. Его рука замирает, и он смотрит мне прямо в глаза. Она думает, что у тебя особый талант к искусству и что ты добьешься всего, чего захочешь. Она хвастается тобой перед подругами из спортзала, потому что ты добрый, забавный, щедрый и вежливый. Она очень тобой гордится, Логан, и это чувствуется в каждом ее слове. Я хочу, чтобы он запомнил это раз и навсегда. Логан на мгновение замирает, а затем снова начинает гладить меня. Во мне нет ни капли вежливости, пой девочка. Он явно желает сменить тему. Я позволяю ему это только потому, что уже все сказала и не хочу вгонять его в неловкость. Со мной ты всегда был вежливым и невероятно приличным. Настоящий джентльмен. Похоже, у нас с тобой разные представления о приличии. Разве? Я пододвигаюсь ближе. Логан смотрит на мои губы, пока я говорю. В его глазах блестит интерес, когда он снова встречается со мной взглядом. Ты держишь меня в своей постели, только что проснувшуюся в одной твоей футболке, и до сих пор не поцеловал. Если это не делает тебя примером приличия, «Значит, я выгляжу ужасно растрёпанной, и это тебя испугало». Я хотела заставить его улыбнуться, но он смотрит на меня так, будто теперь ему действительно сложно оставаться таким приличным, как я только что выразилась. От пристального взгляда его темных, очень глубоких глаз в моей груди разгорается тепло. «Мы говорили о важном», — отвечает он хрипло. «Но уже нет, верно?» В глубине души я ожидала, что после такого откровенного флирта Логан просто набросится на меня. Но он этого не делает. Вместо этого его губы растягиваются в той самой обольстительной улыбке, от которой у меня перехватывает дыхание. Большой палец скользит по моим губам, вызывая по телу приятные мурашки. «Тебе лучше встать, пока я окончательно не передумал выпускать тебя из постели». «Твоя бабушка дома», — напоминаю я ему. «А у нас с тобой впереди целая неделя, чтобы выяснить, насколько тихо ты можешь себя вести». «Это нормально, что мне так нравится, когда он говорит подобные вещи?» «Не знаю. Но факт остается фактом. Мне это нравится. Очень. Я не успеваю ответить, как он другой рукой легонько хлопает меня по бедру. «Вставай!» — приказывает он. «Хочет, чтобы я встала? Ну что ж, встаю». Без возражений поворачиваюсь и слезаю с кровати. Воздух возвращается в мои легкие, как только между нами появляется расстояние. Пытаясь успокоиться, я направляюсь прямо к своему чемодану, стоящему на полу, и присаживаюсь, чтобы порыться в вещах. Достав заколку, я быстро собираю волосы в небрежный пучок. Тем временем Логан наблюдает за мной из кровати. Он сидит без футболки, скрестив татуированные руки на груди. На шее у него все еще красуется тот самый фиолетовый след, в происхождении которого я признаю себя виновной. Черт, какой же он красивый. Ты так и будешь сидеть там без дела? Мне нравится смотреть на тебя. Из-за тебя я опоздаю на занятие. У нас есть время, ты успеешь. Повисает молчание. Я продолжаю рыться в чемодане. Тебе идет, замечает он. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Поскольку на мне только его футболка, если не считать нижнего белья, предполагаю, что он имеет в виду ее. Хочешь, чтобы я ее вернула? Она твоя, оставь себе. Правда? Ты сможешь в ней спать и развести костер из вещей Хейза, как и собиралась. Я подавляю улыбку. Какой ты заботливый. Всегда к твоим услугам. Забавно, как легко его иногда читать. Могла ли я не упоминать вчера, что эта футболка принадлежала Хейзу? Конечно. Сделала ли я это? Нет. Я подозревала, как он отреагирует, и давно хотела снова надеть его одежду. Он не отрывает от меня взгляда, так что подозреваю, что идеи ему тоже нравятся. Футболка свободная, черная, с ярким логотипом на спине. Уверена, я буду носить ее часто. И не только для сна. С этими мыслями я надеваю любимые джинсы и подхожу к зеркалу. Поправляю край футболки, заправляя его в джинсы. Логан в этот момент проверяет телефон, но его взгляд пересекается с моим в отражении. Внезапно меня накрывает волна смущения, не имеющая ничего общего с нашими обычными шутками про зеркала и сцену, которую я написал. Что я такое творю? Поспешно возвращаюсь к чемодану, ничего не говоря, и в спешке начинаю искать другую футболку. Тишина становится невыносимо гнетущей. «Передумала?» — спрашивает он, заметив, что я переодеваюсь. «У меня словно земля уходит из-под ног. Я знаю, что это глупость, но все же надеялась, что он не станет заострять на этом внимание». Я отвечаю, не глядя на него. «Мне показалось, что это плохая идея». «Что именно? Надеть мою футболку на занятие?» Я знаю, что ты предпочитаешь, чтобы никто про нас не знал. Не понимаю, о чем я только думала. Закроем тему, ладно? Мне с трудом удается сохранить ровный тон, когда внутри все смешалось. И смущение, и раздражение, и какая-то непонятная грусть. Логан долго молчит, и я, наконец, решаю посмотреть на него. — Это ты сказала, что не хочешь никому рассказывать? — отвечает он спокойно. — Мол, так будет легче, когда наступит «потом». Слово «потом» разрывает меня изнутри. Вот и договорились. Еще одна причина — закрыть тему раз и навсегда. Лия, — говорит он осторожно. Что? Пауза, я поднимаю бровь, ожидая продолжения. Почему ты защищаешься? — спрашивает он. И, не дав мне ответить, добавляет. Еще я не понимаю, почему ты решила, что я хочу это скрывать. Каждый раз, когда мы на людях, ты ведешь себя так, словно я просто твоя подруга. Мы по-разному это видим. Наверное. Я снова сосредотачиваюсь на чемодане, стараясь подавить растущее раздражение. С Хейзом я уже усвоила урок. Подобные разговоры всегда заканчиваются ссорами, а ссориться с логаном мне сейчас совсем не хочется. Лучше промолчать и забыть об этом. Несколько секунд спустя он спрашивает. «Ты злишься?» Нет. Меня захлестывает раздражение, когда я краем глаза замечаю его улыбку. Не злишься, а ведешь себя так, словно мечтаешь прикончить меня в одном из своих романов. Можем поговорить о чем то другом, пожалуйста? Лия. Мягко повторяет он мое имя, и его лицо становится серьезным. У меня не очень получается проявлять нежность на публике. Не то чтобы мне это не нравилось, просто я не умею. «Веришь ты или нет, я довольно сдержанный человек в этом плане. Но я не хочу, чтобы ты чувствовала, будто я отношусь к тебе как просто подруги, когда мы на людях. Если хочешь, я постараюсь быть более открытым». «Мне требуется время, чтобы это переварить». «То есть все, что ты делал, не было намеренным?» «Нет». Следует пауза. «Ты думала, что я пытаюсь сохранить все в тайне?» «Нет». Тут же отвечаю я, «То есть, я не...» «Ты действительно так думала?» Его вот тон дает понять, что возражать бесполезно. Для него это уже факт. «Черт», — добавляет он с явным раздражением. Логан поднимается с кровати, не глядя на меня. Я стою у стола и молча наблюдаю за ним. Не могу понять, злится ли он на меня или на себя. Вот почему не стоило затрагивать эту тему. Так было и с Хейзом. Любое обсуждение проблем заканчивалось ссорой и... Почему ты раньше не сказала? Его вопрос прерывает мое раздумье. Мне казалось, это не так важно. Ты снова врешь. Я не... Будь честный со мной. Ты не хочешь прятаться, так? И не хочешь быть чьим-то секретом? Хорошо. Я чувствую то же самое. Давай будем вести себя естественно и предоставим остальным делать собственные выводы. Недоверчиво смотрю на него. «Вот так просто?» — неуверенно спрашиваю я. «Вот так просто!» Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что он не шутит. Все действительно так просто. Мы нашли решение без криков и споров, просто честно поговорив. Это звучит так нормально, что я даже не понимаю, почему это удивляет меня. Почему мне раньше казалось, что это невозможно? «Ты согласна?» — уточняет он. «Да. Хорошо». Логан с явным облегчением проводит руками по лицу. «Могу только догадываться, какие мысли сейчас роятся в его голове». «Иди сюда». Он замирает, услышав мои слова, словно это последнее, чего он ожидал. «Ты на взводе. Подойди». После недолгого колебания он, наконец, сокращает расстояние между нами. Набираюсь в смелости и обнимаю его за талию. Так же, как вчера вечером, когда он успокаивал меня, пока я разваливалась на куски. Логан нерешительно обнимает меня в ответ. Я чувствую, как быстро бьется его сердце. «Я не думала, что ты пытаешься меня скрыть», — говорю я тихо, «и уж тем более не считала, что это в твоем стиле. Я не думала, что ты меня стыдишься или что-то в этом роде. Ты не сделал мне больно, это просто недоразумение». Я тоже сказала, что предпочитаю никому не говорить, хотя это не так. Мы оба старались угодить друг другу, когда на самом деле хотели одного и того же. И точно не этого, заключает он. Я тихо смеюсь. Это явно не наша сильная сторона. Вот уж точно. Мои слова, кажется, достигают цели, потому что я чувствую, как его мышцы постепенно расслабляются. Я позволяю себе утонуть в его близости, в тепле его тела, пока минуты тянутся неспешно. Я знаю Логана, знаю, как он думает. Я осознавала, что нужно дать ему понять, это не только его вина. Иначе он бы, скорее всего, начал себя изводить. «Тебе не мешает?» — спрашивает он спустя несколько секунд, пока его пальцы лениво рисуют круги у меня на спине. «Что именно?» — бормочу я, прижавшись к его груди что я не могу перестать тебя трогать. Я улыбаюсь. Нет, не мешает. Просто уточнил. Пока твои намерения чисты, и ты придерживаешься своих представлений о приличиях, меня все устраивает. Уверяю тебя, каждый раз, когда ты рядом, мои намерения становятся совершенно неприличными. Убрав волосы с моего плеча, Логан касается губами щеки, обводит линию челюсти, испускается ниже, к жилке, где на шее бьется пульс. Я опускаю руки и чуть откидываюсь назад, опираясь на стол. Я вздрагиваю от его прикосновения, но все ощущается по-другому. Это не жгучая потребность во мне и не скопившееся напряжение, только спокойствие и нежность. В его поцелуях теперь чувствуется не только желание. В том, как он обнимает меня, когда мы засыпаем, В том, что он говорит, в том, что говорю я. В этих словах ты полон красок, и во всем, что произошло за последние дни, есть нечто большее. И это нечто растет, распускается между нами. Именно из-за этого Логана едва не пробрала дрожь, когда я вчера плакала в его объятиях. И мне страшно. Иногда мне кажется, что у меня никогда не было таких здоровых отношений, где так бы заботились друг о друге. И мне приходится напоминать себе, что это вообще-то не отношения. Это просто что-то с размытыми границами, что уже выходит из-под нашего контроля, и ни один из нас не решается признать это вслух. Я могла бы это сделать прямо сейчас, но я ничего не делаю. «Можно я воспользуюсь ванной, чтобы привести волосы в порядок?» — шепчу я, боясь разрушить магию момента. Оставив последний поцелуй под моим ухом, Логан кивает и отходит, чтобы переодеться. Я снова склоняюсь над своей сумкой. Ищу расческу, но ее нигде нет. Обыскиваю одежду, косметичку, боковые карманы, чемодана. Ничего, черт, а фен? Тоже нет. Вчера я так спешила уйти из квартиры, что забыла взять самые необходимые вещи. «Значит, придется вернуться, встретиться с Линдой, выслушать все, что она собирается мне сказать и...» Я даже не замечаю, как начинаю паниковать, пока Логан не опускается рядом и не забирает из моих рук смятую футболку. «Сначала завтракаем, а потом приводим себя в порядок. Идет?» «Я почти ничего не взяла с собой. Тебе что-то нужно прямо сейчас?» «Без расчески и фена я...» «С твоей прической все в порядке». Перебивает он спокойным тоном. Ну, если что, я могу дать тебе свою расческу. А если захочешь помыть голову, у бабушки есть фен. Он маленький, но справится. И мы никуда не спешим. Даже если опоздаем на занятия, ничего страшного. Его голос звучит настолько уверенно и спокойно, что я расслабляюсь. А вечером заглянем к тебе домой и возьмем все, что нужно. Я не хочу видеть Линду. У тебя тоже есть ключи. «Ты знаешь расписание ее занятий. Мы можем прийти, когда ее не будет». На все есть решение. Судорожно выдохнув, сажусь на пол и провожу руками по лицу. Кажется, я все еще не оправилась от вчерашнего. Мне прекрасно известно, что сейчас происходит. Я заранее накручиваю себя. «Прости», — тихо говорю я. «Все нормально», — отвечает Логан. Он подает мне руку, чтобы я могла подняться. «Спасибо» и тут он бросает взгляд вниз и улыбается. «Как хорошо, что ты надела джинсы, иначе бабушка выцарапала бы мне глаза за то, что я смотрю туда, куда не следует». Оставшееся напряжение тут же улетучивается. Даже в такие моменты ему удается меня рассмешить. В дверь громко колотит, я вздрагиваю, и мы оба переводим взгляд туда. «Логан Тернер!» — раздается голос Мэнди. «Немедленно выходи! У вас остынет завтрак!» Мое сердце пропускает удар. Я встревоженно смотрю на Логана. «У вас?» «Как она может знать?» «Ты недооцениваешь бабушку», отвечает он со вздохом. Затем громко добавляет. «Уже идем!» «Илия пусть тоже выходит!» «Она знает, что я спала у тебя?» шепчу я в ужасе. «Конечно знает. Если мы не выйдем прямо сейчас, это будет последний раз, когда ты останешься здесь на ночь. «Потому что она меня убьет. Давай, шевелись!» Логан хватает меня за руку и тянет к двери. «И побольше улыбайся. Ты нравишься. Говорить будешь ты. Ну я...» Не дав мне закончить, он распахивает дверь как раз в тот момент, когда Мэнди собиралась снова постучать. Повисает напряженная тишина. Она поднимает бровь. «Смотри, кого я тебе привел!» Логан слегка подталкивает меня вперед, как будто я его новая игрушка. Я бросаю на него негодующий взгляд через плечо. «Доброе утро, детки!» — говорит его бабушка. «Доброе утро, Мэнди!» — отвечаю я, стараясь скрыть волнение, хотя мои щеки никогда еще так не пылали. Она окидывает нас обоих оценивающим взглядом, наконец вздыхает, расслабив плечи, и повторяет. «Ваш завтрак остынет!» «Ты приготовила скрэмбл?» — радостно спрашивает Логан и тут же направляется в гостиную. Я хватаю его за руку, чтобы остановить. «Куда это ты собрался?» — раздраженно шепчу я. Он продолжает улыбаться. «На завтрак, пой, девочка!» Воспитанный внук не допустит, чтобы еда остыла. Увидев мое растерянное и возмущенное лицо, он смеется и внезапно коротко целует меня в губы. «Я ставлю тебе самую горячую тарелку!» Затем он уходит по коридору, а я стою как вкопанная, все еще пытаясь осознать ситуацию. Он меня поцеловал. Прямо при своей бабушке. На полпути к гостиной Логан оборачивается к нам. Лия поживет у нас несколько дней. Ее соседка по квартире ведет себя как последняя стерва, или ей лучше держаться от нее подальше. Я сказал, что ты не будешь возражать, но она все равно хотела спросить у тебя разрешения. Логан скрывается в гостиной, оставляя меня наедине с Мэнди в коридоре. Когда я поворачиваюсь к ней, в ее взгляде читается сочувствие. «Линда?» — осторожно спрашивает она. «Последний раз, когда мы говорили, я упоминала, что мы снова общаемся. Не думаю, что на этот раз мы помиримся. Уверенность в моем голосе словно царапает горло». Мэнди кивает. «Слава богу!» «Та девочка не стоит твоего времени, дорогая, тем более если она не способна ценить дружбу с такой доброй и светлой душой, как ты». Она бросает взгляд в сторону коридора и цокает языком. «В отличие от моего внука, который, как я вижу, не упустил свой шанс». «Давно это у вас?» «Примерно три недели», — отвечаю я, понимая, что отрицать очевидно, бессмысленно. «Он хорошо к тебе относится?» «Очень хорошо». «Будет спать в гостевой комнате!» заявляет Мэнди достаточно громко, чтобы Логан мог услышать. «Это мы еще посмотрим!» откликается он из гостиной. «Мне настолько стыдно, что хочется запереться в его комнате и больше никогда не выходить. Я уже собираюсь заверить Мэнди, что мы будем держаться на почтительном расстоянии друг от друга, но осекаюсь, увидев ее добрую улыбку». «Он хороший парень Ли», говорит она. «Я рада, что ты это поняла!» «Я поняла», — отвечаю я теперь уже без тени сомнения. Жаль, что не осознала этого раньше. Мэнди смотрит мне прямо в глаза, словно понимая, о чем я думаю. Ее взгляд вновь устремляется в коридор, и с легкой грустью в голосе она добавляет «Просто позаботься о нем, хорошо?»